Разумеется, миссис Грант, хотя я никоим образом не приравниваю вас к служанкам, мое решение о двойном жаловании распространяется и на вас тоже. С этими словами она протянула свою тонкую изящную руку, которую дома правительница взяла и поцеловала с непринужденностью старшей женщины, опекающей младшую.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 когда я впервые увидел мисс Трелани на балу в доме на Белгрейв-сквер. Царственная красавица, высокая и стройная, грациозной плавности движений, подобная лилии или лотосу, что тихо колеблются на водной глади. На ней было свободно не спадавшее платье из тончайшей черной ткани с золотой нитью,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 Машинально произнес я, внутренне холодея, неведомо почему. Будьте со мной полностью откровенны, да даю слово, все останется между нами. Благодарю вас, сэр. Полагаю, о нашем разговоре не следует знать никому, ни самой мисс Трелани, ни даже мистеру Трелани, когда он начнется. Безусловно, если вы ставите такое условие. Довольно сухо ответил я. Заметив перемену в моем голосе и выражении лица, сержант сказал извиняющимся тоном.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 Отныне я был просто юристом, с одной стороны, амикус куряи, другом закона, с другой — представителем защиты. Самая мысль, что в голове у этого весьма неглупого человека сложились две версии, одинаково убедительные и друг другу противоположные, успокоила меня настолько, что я перестал опасаться возможности нового нападения. Доктор заговорил с непроницаемой улыбкой, вскоре сменившейся выражением мрачной серьезности —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 Был сугубо конфиденциальным, и лучше о нем вовсе не упоминать, дабы не возбуждать ненужного любопытства. Поэтому я промолчал. Мы встали и направились в комнату больного. Но пока мы шагали по тускло освещенному коридору, в голове у меня неотвязно крутилась одна мысль, не дававшая мне покоя и в последующие дни. Как странно, что оба раза. Лишь только речь заходила о конкретных подозрениях, Разговор прервало появление мистер Эллани. Определенно всех нас опутывала паутина странных случайностей.